Глава 10. Здесь могут водиться вервольфы. Механику после такой работы нужен был стаканчик шоколадного мороженого на стоянке грузовиков. Большинству девятилеток не доводится работать на больших грузовиках, сказал его дядя. На это ушло всё утро. Сначала им пришлось убрать старый поручень с водительской двери дядиного грузовика, выцветшего старого Kentworth с белой полосой, загибавшейся назад под ветровым стеклом, как сколы робота. Примечание: Kentworth торговая марка автомобилестроительной компании, специализирующейся на производстве средних и тяжёлых грузовиков. Затем им пришлось установить новый, два винта наверху, два внизу. Его дядя предложил поддержать механика, но тот вскарабкался наверх сам. Со временем в кабине работало радио. Поскольку поручень был такой новый и блестящий, его дядя потребовал столько окна, чтобы следить за ним, потому что каждый захочет его сперить, сказал он. Ни у кого нет такого хорошего и так хорошо установленного. Во всей истории грузоперевозок такого не было. Если бы они были достаточно сильными, они могли бы поднять весь грузовик за этот поручень. Такие крепкие эти четыре винта. Вместо того, чтобы напомнить дяде о своём возрасте, о том, на что он купится, а на что нет, механик погрузился в поедание мороженого. "Ох ты", говорит дядя, подавшись вперёд в кресле, широко расставленными руками опирается о стол, уставившись на парковку. Механик тоже смотрит из окна. Ещё один дальнобойщик выходит из своего грузовика и проходит мимо машины дяди-механика. Он смотрит, он смотрит. говорит дядя, готовый выскочить, как чёрт из табакерки на парковку. Тотдальнабойщик заканчивает выбивать кепку о бедро. Конечно, разочарованно говорит дядя-механика, откидываясь на спинку стула. Конечно что? невольно говорит механик. Он хочет свернуть его на обратном пути, говорит дядя шёпотом, после того как возьмёт себе кофе. Дальний набойщик снимает солнечные очки, как только заходит внутрь, затем направляется в коридор, ведущий к платным душевым. Только подожди, говорит дядя, его глаза как две щелочки. Футболка, которую он носит с дефектом. На ней должно было быть написано Барволк, но написано на ней то, от чего его тётя покачала головой. Браволк. Слово окружали не то волчьи, не то акульи зубы. Наверное, волчьи. на механике футболка, которую выдают в школах. Его школа в Лобасе. На собраниях болельщиков все воют на Луну, а не в Лобаме. Она пахнет стоялой водой, так что все постоянно курят сигареты. Она смотрит, спрашивает дядя механика об официантке. Механика отрицательно качает головой. Дядя кивает и не глядя вниз выливает остаток своего земляничного кулера из жестянки в стакан воды. и выпивает его одним глотком. Охо, -ох", говорит затем дядя, снова глядя на парковку, когда проходит очередной водитель. Тот, что близко, говорит дядя. Механик съедает ещё ложку мороженого. Поскольку дядя видит механика раз в несколько недель или около того, то механик уверен, что дядя считает его наполовину менее взрослым, чем на самом деле. Ты знаешь, почему нам нравится наш новый поручень больше, чем старый ржавый, спрашивает он. Механик поднимает только взгляд. Обычно его дядя находит способ украсть то самое мороженое, которое только что ему купил. Потому что мы вервольфы, говорит его дядя, наклоняясь вперёд, чтобы сказать это тихо. В старину, говорит его дядя, подперев ладонью подбородок. В старину, ты ведь знаешь о серебре, верно? Когда механик не отвечает, дядя вытаскивает из-за левого уха свой термометр. Он приучился за эти месяцы жевать его вместо зубoчисток, поскольку по влажным щепкам, которые он выплёвывает, кто-то с нужным нюхом может его учуять. А термометр напоминает ему, что нельзя кусать слишком сильно. Надо всегда быть осторожным, осмотрительным. Это слово он позаимствовал из фильма про карате. Это также позволило ему обнаружить, что у него всегда лихорадка, как и у тёти После того, как дядя вымыл термометр в раковине и позволил ему остыть до нормальной температуры, у механика не было жара. Однако ждать оставалось недолго. Через несколько лет он будет горячим, как настоящий вервольф. А почему он ещё не такой? Так ведь надо как-то скрываться от школьной медсестры. В этом есть какой-то смысл. Серебряный криптонит, говорит наконец механик Артутиев, встекляя термометра. Дядя кивает, тянется вперёд к мороженому механика, отхватывает кусок. Он суёт его себе в рот. Обычно, говорит дядя, проглотив мороженое, типа в старые времена, когда все говорили: "Да и ты, и ты не рождался, а появлялся на свет, в те времена никто не хотел, чтобы вервольфы приходили на ужин второй раз". Механик пододвигает свой стаканчик ближе к краю стола. "Никто не хотел, чтобы мы приходили на ужин, потому что мы съедали всё". говорит дядя. Гуся, утку, старомодные гамбургеры, когда ещё не изобрели кетчупа, всем приходилось вот такую морду делать, когда о них ели. А затем мы просто уходили набив животы. В те поры нам даже не приходилось охотиться. Мы просто ходили из дома в дом и просились на ужин, а закон был такой, что голодного надо накормить. Деревенские были вежливые, но у них кончалась еда, они голодали. У них что, хот-догов не было? У них были хот-доги из шерстистого мамонта. Механик не может справиться с улыбкой, его дядя кивает. Но то, что случилось в конце концов, было к лучшему. Мы забывали, как охотиться, как нюхать, слушать и видеть. Нам больше не приходилось загонять добычу. Мы просто ждали подачки с кухни. Механик смотрит на своё мороженое. Оно тоже с кухни. В общем, вот что сделали наконец люди с домами. Они начали выкладывать красивые ложки, ножи и вилки, серебряные. Так что каждый раз, как мы тянулись к серебряной ложке или к ножу, чтобы отрезать кусок ветчины, они нас обжигали. А если мы касались ими нашего рта, они обжигали наши губы. Очень скоро мы перестали ходить от дома к дому. И что случилось, спрашивает механик? Многие вервольфы стали голодать, но те, кто не стал голодать, Короче, мы происходим от них. И вот почему мы любим блестящие штуки. Они заставляют нас думать обо всём, что ты можешь съесть. Дядя Механик опорожняет свою бутылку земляничного колера, словно подтверждая свои слова. А затем он выхватывает у Механика стаканчик с мороженым и втягивает остатки. Пошли, пока кто-нибудь его не спёр. Он кивает на поручень. и они почти у выхода, когда первый водитель, тот с грязной бейсболкой, выходит из душа. Быстрее, говорит дядя-механик, оглядываясь на этого водилу, пытаясь не смеяться, и механик подыгрывает, выбегая вместе с ним. Это лучше, чем остаться позади. А всё ещё на месте, говорит дядя, вскакивая на подножку одной ногой, хватаясь за блестящий поручень, затем, чтобы показать, насколько крепкие эти шурупы, как хорошо сделал механик работу. Он тянет и дёргает, под конец упираясь ногами в дверь, как в мультике, и гвозди одного из его ботинок царапают красную краску. Поручень не поддаётся. И водила с грязной шляпой уже стоит здесь, глядя на дядю-механика. "На твоём месте я бы поберёг силы", говорит он, засовывая в рот жевательный табак. Крошки и волокна сыплются изо рта. Дядя всё ещё держится за поручень, смотрит на него сверху вниз, затем проверяет, где механик. В смысле, ты же можешь завести его сталкача, говорит водитель, пиная бампер так сильно, что хлопья ржавчины сыплются на землю. Садись в машину, говорит дядя-механик, опуская ногу на подножку, а правой рукой всё ещё цепляясь за поручень, словно ради поддержки. Браволк, спрашивает водила, подаваясь вперёд, смачно длинно плюя коричневым на вытертый протектор передней шины дядиного грозовика. Внутрь быстро. говорит дядя снова. Час потехи закончился. Механик повинуется, и последнее, что он видит перед тем, как его дядя нагибается так, чтобы его даже из окна с той стороны вида не было, то, что он прокусывает термометр, и серебряная ртуть бежит по его подбородку вместе с кровью, и механик прикрывает глаза, зная, что люди до сих пор не хотят, чтобы вервольфы приходили к ним на ужин. Но они всё равно приходят, говорит он себе. чтобы помочь дяде. И они голоднее, чем прежде.